Услышав фамилию Дженкса, угодливый Митродотель повел меня наверх, в отдельный зальчик, где в каменном очаге потрескивал огонь. Помогая снять длинный плащ из кремовой телячьей кожи, под которым скрывался наряд, способный вызвать одобрение Элис, он восхищенно ахнул при виде моего атласного жемчужно-серого коктейльного платья. Мне его восторг неожиданно польстил. Я ведь не привыкла, чтобы мной восхищался кто-то, кроме Эдварда. Бормоча комплименты, Митродотель попятился к выходу. Я подошла к камину и попробовала слегка согреть ладони, чтобы не смущать Джея холодным рукопожатием. Вряд ли, впрочем, от адвоката ускользнули странности Калинов. но лучше не выходить из формы. В какой-то момент я чуть не поддалась порыву сунуть руку в огонь, узнать, как это, когда горишь. От мрачных мыслей меня отвлекло появление Джея. Метродотель принял у него пальто, и стало ясно, что не только я принарядилась ради встречи. — Простите за опоздание, — извинился Джей, когда мы остались одни. Нет, — Нет-нет, вы как раз вовремя. Он протянул руку, и я почувствовала, пожимая, что пальцы у него все-таки гораздо теплее моих. Его это, впрочем, не смутило. — Простите за дерзость, миссис Калин, но вы ослепительны. — Спасибо, Джей. И, пожалуйста, зовите меня Белла. — Должен сказать, с вами работается совсем не так, как с мистером Жаспером. Гораздо спокойнее. Он неуверенно улыбнулся. — Правда? А я всегда считал, что Джаспер прям таки внушает безмятежность. Брови адвоката сошлись на переносице. — В самом деле? — вежливо пробормотал он, втайне оставшись при своем мнении. — Надо же! Что Джаспер с ним такое сделал? — Вы давно его знаете? Адвокат с сконфуженно вздохнул. Мистер Джаспер числится в моих клиентах 20 с лишним лет, а до этого с ним работал мой старший партнер еще лет пятнадцать. «Не скажу, чтобы он сильно изменился за это время». Джей едва заметно поежился. «Да, есть у Джаспера такая особенность». Джей мотнул головой, будто пытаясь вытрясти тревожные мысли. «Вы не присядете, Белла?» «Если честно, я спешу. Мне еще домой добираться». С этими словами я вытащила из сумочки пухлый белый конверт с премией и вручила адвокату. «Вот как!» — в голосе послышалось легкое огорчение, — Джей засунул конверт во внутренний карман, даже не потрудившись пересчитать деньги. — А я надеялся, у вас найдется минутка поговорить. — О чем? — удивленно спросила я. — Сперва позвольте отдать вам заказ. Хочу убедиться, что нет нареканий. Он развернулся и, уложив дипломат на стол, щелкнул замками. Из портфеля появился большой коричневый конверт. Понятия не имея, на что конкретно обращать внимание, я все же скользнул и беглым взглядом по документам Фотографию Джейкоба адвокат развернул и слегка поменял цветовую гамму, чтобы не бросалась в глаза идентичность снимков в паспорте и на правах. По мне, так оба документа выглядели совсем как настоящие. На миг я зацепилась взглядом за фотографию Ванессы Вольф в паспорте и поспешно отвела глаза, не в силах сдержать комок в горле. — Спасибо, — прошептал я. Джей огорченно сощурился, видимо, разочарованный моим небрежным осмотром. Поверьте, все выполнено с филигранной точностью. Пройдет любую, самую тщательную проверку. Не сомневаюсь. Огромное спасибо за то, что вы для меня сделали, Джей. Рад был стараться, Белла. Если вам и вашим близким еще что-нибудь понадобится, пожалуйста, обращайтесь. Я расценила этот тонкий намек, как приглашение сменить Джаспера в роли посредника между адвокатом и Калинами. Вы что-то хотели обсудить? Да, щекотливый момент... Вопросительно глядя на меня, он махнул рукой в сторону каменного очага. Я присела на краешек, Джей устроился рядом и, вытянув из кармана шелковый синий платок, промокнул выступившую на лбу испарину. «Вы доводитесь сестрой жене мистера Джаспера или замужем за его братом?» «Замужем за братом. К чему это он?» «Значит, это вы были невестой мистера Эдварда?» «Да». Улыбка стала извиняющейся, понимаете? Их имена мне уже как родные. Примите мои запоздалые поздравления. Я очень рад, что в конце концов мистер Эдвард обрел такую замечательную спутницу жизни. Большое спасибо. Он помолчал, промокая лоб. За прошедшие годы я успел проникнуться уважением к мистеру Джасперу и всей вашей семье. Я осторожно кивнула. Он набрал воздуху в легкие и шумно выдохнул. — Джей! Признавайте чужак. к чему вы ведете?» Адвокат сделал еще вдох и выпалил на одном дыхании, глотая слова. «Дайте слово, что не собираетесь похищать малышку у ее отца, иначе мне не уснуть сегодня».